«Знаешь, в пустыне иногда встречаются дикие дыни, но не такие большие, как это. Маленькие такие, зеленые. Кожура дубовая, настоящая кора. Ни за что не прокусишь. Поэтому долгие годы я вынужден был есть мертвые листья, выплюнутые всякими дикими козами. А рядом росли дыни. У дынь должна быть тонкая кожура, запомни это». «На поиски философа?» — переспросил Бруто. «Правильно». Ты должен найти человека, который умеет думать. И кто поможет мне перестать быть черепахой? Но я могу понадобиться Ворбису. Ты просто отправился на прогулку. Нет проблем. И поторопись. В Эфебе есть и другие боги, и я не хочу с ними встречаться. Во всяком случае, в таком виде. Бруто испытывал легкую панику. Как же я найду философа? В этом-то городе... Брось наугад камень, тот, в кого ты попадешь, и будет философом. Лабиринт Феба был очень древним и хранил в себе сто одно чудо, которое только можно сотворить при помощи скрытых пружин, острых, как бритва ножей, и падающих плит. Ни один проводник не знал лабиринт от начала и до конца. Проводников было аж шестеро — И каждый отвечал за одну шестую часть лабиринта. Раз в год устраивались состязания, после внесения в конструкцию ловушек очередных изменений. Состязание состояло в определении наиболее опасной секции лабиринта. Специальные судьи определяли победителя, которого ждал небольшой приз. Без проводника самому удачливому человеку удавалось пройти по лабиринту 19 шагов. Примерно. Его голова прокатилась еще 7 шагов, но это, наверное, не считается. В каждой точке перехода была установлена небольшая камера. Ловушек здесь не было, зато наличествовал маленький бронзовый колокольчик. Эти камеры представляли собой своего рода залы ожидания, где посетителей передавали другому проводнику. Над наиболее замысловатыми ловушками были предусмотрены смотровые окна. Проводники не меньше других любят посмеяться. Впрочем, Бруто и не заметил никаких ловушек. Погруженный в собственные мысли, он прошлепал по тоннелям и коридорам, распахнул ворота и вышел, наконец, на свежий вечерний воздух. Вечер был насыщен цветочными запахами. В сумерках порхали ночные бабочки. «Но как выглядят эти философы?» — спросил Брута. «То есть, когда они не принимают ванну?» «Они очень много думают», — пояснил он. «Ищи кого-нибудь с напряженным лицом». «А может быть, у человека просто запор», — возразил Брута. «Ну, здесь все в какой-то мере философы, так что на тебя не обидятся». Их окружал город Эфеп. Лаяли собаки, где-то мяукала кошка. Над городом царила смесь разнообразных приятных звуков, показывающих, что здесь живут самые обычные люди. Вдруг чуть дальше по улице с треском распахнулась дверь и раздался звук разбиваемой о чью-то голову большой амфоры для вина. Тощий старик в тоге поднялся с булыжников на который только что приземлился и с яростью уставился на дверь. «Я тебе говорю, а ты слушай, ограниченный интеллект не может путем сравнения получить абсолютную истину, потому что, будучи по природе своей неделимой, истина исключает понятие «более» или «менее». Таким образом, ничто, кроме истины, не способно быть точным мерилом этой самой истины. Вот гады!» «Сам гад!» — отозвался кто-то изнутри здания. Старик, не обращая на Бруту ни малейшего внимания, с трудом выковырял из мостовой булыжник и задумчиво взвесил его в руке. Поднявшись, он решительно нырнул в дверь. Из здания донеслись яростные вопли. «Философы!» — сказал он. Брута осторожно заглянул в дверь. Внутри две группы практически одинаковых мужчин в тогах пытались разнять двух своих коллег. Эта сцена повторялась миллионы раз в самых разных забегаловках множественной вселенной. Оба потенциальных соперника рычали, гримасничали и пытались вырваться из рук своих друзей, но старались, конечно, не слишком, потому что нет ничего хуже, чем вырваться такие из этих рук и оказаться в центре круга наедине с помешанным, который намеревается залепить тебе промеж глаз булыжником».